Однако он пробежал вдоль ручья добрую милю, прежде чем ему удалось отыскать хотя бы рака. Он сгрыз его вместе с панцирями, противный вкус у него во рту стал менее заметным. В этот день Микки было суждено пережить еще одно событие, навеки врезавшееся в его память. Теперь, когда он остался один, воспоминания о хозяине, совсем было исчезнувшие за последние 4-5 дней, вдруг снова ожили и с каждым часом образы, всплывавшие в его памяти, становились все более четкими и живыми, так что пока утреннее солнце поднималось к зениту, пропасть, которую дружба с Неевой вырыла между настоящим и прошлым, начинала медленно, но верно сужаться. На некоторое время радостное возбуждение последних дней совсем угасло.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 Он наткнулся на Мики совершенно случайно, но щенок заподозрил его в недобрых намерениях и усмотрел в нем возможного врага. Впрочем, Микки не сомневался, что легко разделается с Учаком, если дело дойдет до драки, а потому он оскалил зубы и зарычал. Учак счел это намеком на то, что ему следует удалиться во своясе. Как джентльмен он уважал охотничьи права других зверей, а потому принес свои извинения, бесшумно попятившись на бархатных лапах, и Мики, еще не знакомый с этикетом лесных обитателей, не выдержал. Учаг боится. Он спасается бегством. С торжествующим тявканием Микки бросился в погоню. Особенно винить его за этот промах не следует. Множество двуногих животных, наделенных несравненно более развитым мозгом, делало подобную же ошибку. Учак же, хотя он никогда не ввязывается в драку первым для своего роста и веса, является, пожалуй, самым грозным бойцом среди всех животных Северной Америки. Микки так никогда и не понял, что, собственно, произошло после того, как он кинулся на Учака. Слово «драка» тут просто не подходит.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 Когда Микки выпался из дупла, солнце уже заходило. Щенок прихрамывал, его целое ухо было прокушено насквозь. На спине и боках виднелись проплешины, оставленные когтями учака. Все кости у него болели, горло соднило, а над одним глазом набухла шишка. Он с тоской поглядел в ту сторону, откуда пришел. Там был не Ева. Вместе с вечерним сумраком к нему пришло ощущение неизбывного одиночества и тоска по другу. Но в ту сторону пошел Учак, а встречаться с Учаком еще раз Микки решительно не хотел. Прежде чем солнце окончательно закатилось за горизонт, Микки прошел еще около четверти мили на юго-восток.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 что Микки застыл на месте, словно перед ним возник еще один учаг. Одно всепоглощающее чувство заставило его на мгновение окаменеть, все остальное было забыто. Он наткнулся на след человека, а, следовательно, на след Челленера, своего хозяина. И Микки пошел по этому следу, сначала медленно, словно опасаясь, что след может ускользнуть от него, Стало совсем темно, но Мики упрямо шел вперед под зажигающимися звездами. Все уступило место страстному собачьему желанию вернуться домой, к хозяину. Наконец, почти уже на берегу реки Лун он увидел костер. Костер этот развели макоки и белый путешественник, которому старый Кри нанялся в проводники. Микки не бросился к ним без оглядки. Он не залаял и даже ни разу не тявкнул. Суровая школа лесной жизни уже многому его научила. Он тихонько пополз вперед и припал к земле неподалеку от границы, освещенного костром круга. Тут Микки разглядел, что у костра сидят двое мужчин, но ни тот, ни другой не был челленером. Впрочем, оба курили совсем так же, как курил челленер. До него доносились их голоса, очень похожие на голос челленера. И лагерь был совсем таким же. Костер, висящий над ним котелок, палатка и аппетитные запахи готовящегося ужина. Еще две-три секунды, и он вступил бы в светлый круг. Но тут белый человек встал, потянулся, как обычно потягивался Челленер, и поднял с земли толстый сук. Он направился в сторону Микки, который пополз ему навстречу и вскочил с земли, когда их разделяло пять шагов. На упал отблеск костра, и в его глазах отразилось пламя. Человек увидел его, и импровизированная дубинка взвилась в воздух. Если бы она попала Мике в голову, он был бы убит на месте. Но ее толстый конец вообще его не коснулся, а тонкий ударил по шее и плечу с такой силой, что его отшвырнуло в темноту. Произошло это так быстро, что человеку показалось, будто его дубинка точно поразила цель. Он крикнул Макоки, что убил не то волчонка, не то лису, и бросился от костра во мрак. Сук отбросил Мики в густые ветки карликовой ели, и он замер там в полной неподвижности, несмотря на мучительную боль в плече. На фоне костра он увидел темный силуэт человека, который нагнулся и поднял Сук. Он увидел, что прямо на него бежит Макоки, тоже сжимая в руке толстую палку, и съежился в комок, стараясь стать как можно незаметнее. Его охватил ужас, потому что он понял истинное положение вещей. Это были люди, но Челленера тут не было, а они охотились на него с палками. Микки хорошо понял, зачем им эти палки, только чудом его кости остались целы. Он лежал, затаив дыхание, пока люди шарили вокруг. Индеец даже сунул свою палку в густые ветки ели, среди которых он прятался. Белый все время повторял, что своими глазами видел, как зверь упал, и один раз остановился так близко от убежища Мики, что нос щенка почти коснулся его сапога. Затем Белый вернулся к костру и подбросил в него сухих березовых поленьев, чтобы пламя костра светило все вокруг. Сердце Микки перестало биться, но они начали искать в стороне от его елки, а потом вернулись к костру. Микки пролежал так больше часа. Костер почти угас. Старый индеец завернулся в одеяло и лег возле тлеющих углей, а белый ушел в палатку. И только тогда Микки решился выползти из-под спасительных веток. Прихрамывая на каждом шагу, он затрусил назад по тому же пути, по которому так недавно с надеждой торопился сюда. Запах человека уже не будил в щенке радостного волнения. Теперь этот запах таил в себе угрозу. Он означал опасность, и Микке хотелось уйти от нее как можно дальше. Он предпочел бы еще раз встретиться с совами или даже с учаком, но только не с человеком, вооруженным палкой. С совами он мог драться, но он чувствовал, что на стороне палки всегда будет подавляющее превосходство. В ночном безмолвии Мики приплелся к дуплистому стволу, возле которого встретился с учаком. Он снова забрался в дупло и до рассвета зализывал свои раны. На рассвете он вылез наружу и доел остатки вчерашнего кролика. После этого он пошел на северо-запад, в ту сторону, где остался Неева. Теперь Микки уже не колебался. Ниева был ему необходим. Ему хотелось сунуть нос в теплый бок медвежонка, хотелось облизать его, пусть даже от него разит падаль. Ему хотелось услышать смешное дружеское ворчание и хрюканье Ниевы. Ему хотелось снова охотиться вместе с ним, хотелось играть с ним, хотелось прикорнуть бок о бок с ним на солнышке и уснуть. Теперь он почувствовал, что Ниева стал неотъемлемой частью его мира. И Микки побежал на северо-запад. А Ниева гораздо выше по ручью с надеждой и тоской все еще трусил по следу Микки. Они встретились на залитой солнцем небольшой полянке, примерно на половине пути между поваленным деревом и уступом. Встреча произошла без каких-либо бурных проявлений чувств щеноки медвежонок остановились и посмотрели друг на друга, словно проверяя, не произошло ли какой-нибудь ошибки. Ниева прихрюкнул, Мики завилял хвостом. Они обнюхали друг друга. Ниева взвизгнула, а Мики тихонько тявкнул. Казалось, они поздоровались. А Мики, а Ниева. Затем Ниева растянулся на солнцепеке. А Микки улегся возле него. Да чего же все-таки странным оказался этот мир? Время от времени все разлеталось вдребезги, но потом обязательно как-то налаживалось. И вот сейчас все опять пришло в полнейшее равновесие. Друзья снова были вместе и чувствовали себя совершенно счастливыми.